— мрачно заметил он, как бы в задумчивость Может, я еще человек, а не вож, и поторопился себя осудить. — Я еще поборюсь. Надменная усмешка выдавливалась на губах ему. — Эдакую-то муку нести. Да ведь целую жизнь, целую жизнь! — Привыкну, — проговорил он угрюмо и вдумчиво. — Слушай.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 Белокорая физиономия господина Лебезятникова заглянула в комнату.